Эпилог. Апрель 1946 года. Повсюду детские кроватки. Они расставлены в гулком зале с деревянным полом, и из каждой во все глаза смотрят маленькие дети. В их глазах нет надежды, они слишком малы для этого, но есть какая-то тоска, которая проникает прямо в меня и затрагивает не только струны сердца, но и уходит гораздо глубже, прямо в мою матку. Ребенка я носила очень давно, но это чувство, наверное, никогда не исчезнет. Каждый рожденный мной ребенок оставил во мне свою малую часть кусочек пуповины, и теперь достаточно мне увидеть широко распахнутые глаза-младенца, и сердце мое тает. И, наверное, каждый ребенок, которому я помогла появиться на этот свет за 27 лет, работы акушеркой, тоже оставил в моей душе свой след. Я вхожу в эту комнату. Кроватки грубые и старые, но чистые, сделанные с любовью. В одной плачет младенец. Я слышу женский голос, мягкий, успокаивающий. Женщина поет младенцу колыбельно. Плач постепенно стихает, и остается одна лишь музыка. В этой большой комнате нет ничего блестящего и современного, но она наполнена любовью. Я улыбаюсь, понимая, что это то самое место, которое мы искали». «Ты готова?» Я поворачиваюсь к Астер, которая нерешительно замерла в дверях. Она сжала руки так сильно, что пальцы ее побелели, как беленые наличники дверей. Глаза ее расширились, став такими же, как у сирот, лежавших в кроватках. «Не знаю», — отвечает Астер. «Я беру ее за руку». «Это был глупый вопрос. К этому никогда нельзя быть готовым. Но ты здесь, и этого достаточно». «А что если...» «Тогда будем искать дальше». «Входи». Я подталкиваю ее вперед, Пробираясь между кроватками, к нам с улыбкой приближается хозяйка детского дома. «Вы сделали это! Я очень рада! Надеюсь, дорога была не слишком утомительной». Не могу сдержать горькую усмешки. Этим утром дорога была простой, но годы, предшествовавшие ей, были наполнены болью и страданиями. Мы шли по темной, грязной дороге, никто не должен идти по ней, чтобы добраться до этого обветшалого места угасающей надежды. Дорога измучила нас обеих. «Что бы я ни говорила, но не знаю, как далеко кто-то из нас сможет по ней зайти». Женщина понимает. Она берет меня за руку и кивает. «Плохое время в прошлом. Надеюсь, вы правы. Мы все слишком много потеряли». Я смотрю на Эстер, которая пробирается вперед к кроватке возле окна. В кроватке сидит девочка, светлые волосики обрамляют серьезное маленькое лицо, освещенное солнцем. Видя, что подходит Эстер, девочка подтягивается и поднимается. Ножки ее дрожат, но она твердо намерена подняться. Ноги Эстер тоже подкашиваются. Она быстро преодолевает последние метры и хватается за решетку кроватки. Девочка тянется к ней, и у меня начинает болеть сердце. Слишком много было решеток, заборов, неравенства и разделения в нашей жизни. Это ее дочь, ахуя. На ней есть татуировка, похожая на ваше описание, неловко пожимает плечами хозяйка детского дома. Похоже, этого недостаточно. Сердце у меня замирает. И теперь уже я не готова. Мне хочется, чтобы темная грязная дорога вела нас дальше и дальше, потому что, идя по ней, мы можем хотя бы питать надежду. Стоп. Мне хочется плакать, но слова застревают в горле. Эстер подходит к кроватке и берет малышку на руки. И надежда на ее лице сильнее, чем у всех этих бедных сирот, собранных здесь. Настало время узнать истину, понять, привела ли дорога нас туда, куда было нужно. Я тебе помогу. Не иду вперед. Мы со стар малышку и осторожно укладываем ее на пеленальный столик, установленный посреди комнаты. Над ним висят деревянные игрушки. Девочка улыбается и тянет крошечные пальчики к зверюшкам. Я вижу у нее под мышкой черные пятнышки и от волнения. Мы искали так долго. Я, Равин, Друкер, Эстер, Филипп. Сколько было ложных путей и пустых надежд, но эта девочка дала нам веру. Можно? Эстер закусывает губу. Она оглядывается на дверь, где переминается с ноги на ногу Филипп. Он крутит в дрожащих руках шляпу. Эстер поворачивается ко мне и кивает. Я медленно беру двухлетнюю девочку за руку и осторожно поднимаю ее. Девочка морщится, но зверьки занимают все ее внимание. Мы поднимаем ее ручку и видим номер. Эстер ахает мои старые глаза не могут рассмотреть но когда луч солнца падает на ребенка я отчетливо вижу 58.031 восемь тридцать эстер сияющими глазами смотрит на меня это ее ребенок говорит она это оливия я осеняю себя крестным знаменем «Месяц назад любезная американка связалась с Равином Друкером и сообщила, что они нашли девочку-блондинку примерно двух лет с татуировкой под мышкой. У Эстер появилась новая надежда, но когда нам сообщили номер, мы сразу же поняли, что это не Пипа. Не все же номер этот многое нам сказал. «58031. Оливия. Первый ребенок татуированный Эстер». Я помнила, как дрожала ее рука, когда она подносила иглу к чудесной младенческой коже, как она закусила губу и собрала все силы, чтобы нанести номер бедной Зои на крохотную подмышку с идеальной точностью. С этого все началось. С этого начался путь по воссоединению детей с теми, кто их любил. Путь этот еще не кончился, до завершения еще очень далеко, но он уверенно начался. В моих глазах стояли слезы, а стар обнимает ребенка. «Оливия!» — рыдает она, уткнувшись в светлые волосы девочки. Она смотрит на меня, и на мгновение мы возвращаемся в блок двадцать четыре, на деревянные нары, между которыми бегают прожорливые крысы и ползают мерзкие вши. На мгновение мы снова склоняемся над новорожденной девочкой, в руках у нас игла проститутки, и мы пытаемся связать мать и дитя, и эта отчаянная решимость принесла свои плоды. Зоя мертва. Глядя на Оливию, мне хочется плакать от невозможности соединить их вместе, но у этой девочке будет мать. В этот день, когда нам сообщили номер, я видела, как задрожали губы Эстер. Нина вспомнила девочку, которую Вольф и Майер вырвали из рук матери, как из ее собственных вырвали пипу. Я видела, как слезы блестели в глазах Эстер, когда она рассказывала мне о Зою, которую украли сначала мужа, а потом ребенка. Зоя угасла от горя на ее руках, и я видела решимость Эстер, когда она заявила: Мы должны ее забрать. У Оливии нет родителей. Не было до сегодняшнего дня. Документы на удочерение готовы. Я заберу тебя домой, Оливия, по-польски говорит Эстер. Девочка пытается понять ее слова. Эстер легонько, но очень серьезно кивает мне, а потом бежит к дверям, где все еще тревожно переминается с ноги на ногу Филипп. «Филипп!» — громко и радостно говорит Эстер. «Познакомься с Оливией, нашей новой доченькой!» Она протягивает ему Оливию. Двое взрослых людей смотрят друг на друга над головой невинного ребенка. Я чувствую нарастающее напряжение. Я понимаю, как им больно, что это не Пипа, пока не Пипа. Они будут искать и дальше, мы все будем. Но сейчас Оливии нужны родители, а этим родителям нужна она. Боль можно залечить по-разному, и удочерение первого татуированного старого ребёнка станет началом этого пути. Напряжение проходит. Филип протягивает руку и гладит девочку по светлой головке. «Привет, Оливия», — говорит он. «Я буду твоим папой». «Папа?» С удивлением повторяет ребенок, и новые родители громко смеются и обнимают друг друга, зажав девочку между собой. Не прислоняясь к пеленальному столику, старые ноги мои подкашиваются от облегчения. Я читаю благодарственную молитву Господу. Этот чудесный ребенок родился в Беркинау, самом страшном месте на земле Божьей. Ее вырвали из рук истощенной матери всего через два дня после появления на свет. Но любовь нельзя победить автоматами, танками и гнусными идеями. Расстояние, разлуки, голод, холод, страдания, лишения — не страшны любви. Любовь может передаваться через кровь, чтобы не твердили нацисты, и связи любви выше миллиона болезненных идей. Я улыбаюсь, вспоминая нас с Бартоком, с нашими сыновьями. Я молюсь за моего дорогого мужа, Я потеряла его, но не было дня, чтобы я не вспоминала и не скучала по нему. Я так счастлива, что Эстер избежала этого горя. Я благословляю дочь, подаренную мне среди ужасов войны. Рут не может стать крестной матерью и прибавления нашей странной, но счастливой семьи, зато я могу, и я стану. Хозяйка детского дома подошла к нам. Утерев слезы, я направила Эстер и Филипа к столу с документами. Дрожащими руками они подписали все необходимые бумаги и стали семьей, в которой, как я надеюсь, когда-нибудь появятся Пипа и другие замечательные дети. Я смотрю, как они подписывают документы, целуют Оливию, благодарят хозяйку детского дома, они передают ей деньги, пожертвованные церковью и синагогой на то, чтобы как можно больше несчастных детей, которых осиротила война, вернулись в свои дома. А еще... Филипп и Эстер оставляют листок бумаги. На нем четко написано номер и имя. 41-400. Пипа Пастернак. Девочка где-то живет, и мы будем продолжать поиски, пока живы. Хозяйка детского дома сжимает руки Филиппа и Эстер своими мягкими руками и прикалывает их записку на свою стену. Эстер протягивает руку, касается бумаги, и тут же ее жест повторяет Оливия. Эстер с улыбкой сжимает пальчики девочки и поворачивается ко мне. «Спасибо тебе, Анна. Теперь мы готовы. Готовы ехать домой». Я киваю, застегиваю пальто, подхватываю сумку. Я повезу эту новую семью домой, чтобы учиться жить вместе, а потом мне нужно возвращаться на работу». Младенцы хотят появиться в этом мире, который наконец-то стал для них подходящим местом.